Глава т р а д ц Время и место неизвестно. Где-то в серых землях. Ей казалось, что она смотрит из какого-то большого окна, по бокам которого клубится серый туман. Окно в нем словно плавало, перемещалось, как изображение в видоискателе камеры. Мелькнула плоская равнина, зажатая с трех сторон лесистыми холмами, с четвертой рекой, берег, который вскипал массой всадников. В мохнатых шапках, на небольших лошадках они переправлялись через реку, затянутую льдом. Изображение сместилось. Дальние холмы прыжком приблизились. С них тяжело, но очень быстро с в а л и в а л а с лавина конницы. Люди в сверкающей броне на огромных бронированных конях шли мощным скоком, строем, уставив острия длинных пик, льдисто сверкавшие на зимнем солнце. Впереди, оторвавшись от остальных, мчался всадник в багряном, как грозовой закат, плаще, крылатом шлеме, подняв длинный вороненый меч. Над строем бились по холодному ветру сине-белые полотнища с силуэтом пикирующей золотой птицы. Ленке казалось, что всадники... мчатся прямо на нее, стоящую в снегу. Раздутые лошадиные ноздри под страшными масками, оскаленные человеческие рты в прорезях шлемов. Но лавина врубилась в кипение мохнатых всадников на берегу. Она стояла посреди широкого пять рядов в каждую сторону бетонного полотна. по которому беззвучно проносились низкие машины, похожие на капли. Летний вечер раскачивал густо растущие по обеим сторонам деревья. Чуть дальше синие буквы настоящему дороге белому указателе гласили «Вас приветствует Великий Киев, столица Российской империи». Ниже надпись дублировалась на нескольких языках. Ленка не успела разобрать на каких – В небе совсем низко п р о ш е л треугольный, сверкающий чем-то похожий на кусок торта аппарат. Рывок за руку был таким сильным, что Ленка вскрикнула и упала на колени. Странный мир исчез, растаял. Очнись, очнись, Лен, повторял знакомый голос. Дикими глазами она смотрела вокруг, не узнавая вроде бы знакомого парня в трусах, стоявшего к ней спиной. Вокруг серела каменистая равнина, полого уходившая вверх, в розовое небо, на котором не было солнца. Просто нависала светящаяся пелена. Совсем рядом тек ручей. Вода бежала вверх по склону, Синяя, яркая, как густой купорос. Возле ручья лежали рюкзаки и одежда кучей. Воздух был теплым и неподвижным, как вода в прогретой насквозь луже. Короче говоря, вокруг лежал мир, которого не могло быть. Именно это и заставило Ленку странным образом успокоиться и все вспомнить. «Отвернись!» Бросила она с л а в к е хотя он и так на нее не смотрел и принялась быстро одеваться. «А где мальчишки?» Охотник не успел ответить. Прямо из воздуха, словно ему дали пинка, возник Витек. Поспешно отвернувшись, Ленка отметила, что лицо у него было на редкость глупое. «Неужели и у нее такое же?» Судя по шуму за спиной, Серега спикировал на Витька. Послышался его довольно хладнокровный голос. «Это типа есть квартира вашего мордахая?» «Мордая!» – педантично поправил Славка. «Да, это серые земли». «Ну и в лейблах все...» «Блин, шухер какой-то в чайнике!» «Витек, отдай носки, это мои!» «Да по запаху чую!» – мрачно ответил братишка Ленки. «Держи свои бумеранги!» «Что дальше делать, Слав?» «Хлебнуть настоя», — определил Славка. «Скоро действие закончится, а потом пойдем». «Куда?» — поинтересовалась Ленка, осторожно оборачиваясь. Мальчишки уже почти оделись. «Туда!» — решительно указал Славка в направлении, где небо сливалось с землей. «Почему?» — удивилась Ленка. «А чем там хуже?» — пожал плечами Славка.